Лоун-де-Сквер, встретиться со своим адвокатом и договориться с ним о процедуре развода, да еще повидаться с Джорджи. Мне было жаль, что я так напился прошлой ночью, и не только из-за тяжелого похмелья. Я понимал, что в этом состоянии отупения мне трудно будет объясняться с Джорджи. Я по-прежнему испытывал к ней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 Он бессознательно стремился затягивать свои поездки и теперь лениво вел переговоры с маленькой фирмой, с которой мы лишь недавно начали сотрудничать. Миттон — католик, сиборит и осел, но предан фирме, хорошо разбирается в винах и нашел общий язык с моими наиболее разборчивыми клиентами.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 До возвращения прогульщика Миттена дела прекрасно могли вести две мои секретарши, мисс Херншоу и мисс Силхафт. Я очень высоко оценил этих девушек. Они регулярно поддерживали переписку с партнерами и клиентами и писали по-французски и по-немецки хорошим языком и даже не без остроумия. Короче...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 за которой понапрасно ухаживал не слишком-то проницательный Миттон, моргала повлажневшими глазами и порывалась взять меня за руку. Низенькая темноволосая мисс Силхарт притворилась, что, протирает очки, украдкой с неподдельным состраданием смотрела на меня. Я попрощался с ними, оставив их выполнять последние рождественские заказы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 «А теперь о мебели, дорогой», — напомнила мне Антония. «Может быть, подождем до завтрашнего утра? Андерсон и я думаем проехаться в Марлоу. Наверное, переночуем в Кэмплет-Энглер. Ну, помнишь, такой уютный, комфортабельный отель?» Бедный Андерсон ужасно устал. По-моему, перемена обстановки пойдет ему на пользу.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 И почти сразу столкнулся с ганорией Кляйн, которая несла, а точнее с трудом волокла по полу, большой ящик с книгами. «Вам помочь?» — обратился я к ней. И мы вдвоем втащили ящик в большую комнату, которую Паумер всегда называл «библиотекой», хотя в ней стоял лишь один маленький книжный шкаф. Сейчас в комнате царил беспорядок —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 и откупоренную бутылку линч-гиббоновского кларета. На столе стояло только два прибора. — Благодарю, — сказала Гонория Кляйн. — Вас не затруднит помочь мне поставить эти ящики один на другой. Мне еще понадобится свободное место. Когда мы с этим покончили...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 Глинцевито-черные волосы напоминали парик, контрастируя с бледным и даже каким-то восковым еврейским лицом, а узкие глаза походили на черные осколки. — Не знаю, осознаете ли вы, как их тревожит ваша мягкость и уступчивость, — спросила она. Я снова удивился. — Вы ошибаетесь, — возразил я и добавил, — во всяком случае, —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 Я посмотрел на ее резкий и мрачный профиль. у вас не упрекнешь в снисходительности, не так ли, доктор Клайн?» Она повернулась ко мне и внезапно улыбнулась, обнажив крепкие белые зубы. Ее глаза еще больше сузились, сделавшись похожими на две темные светящиеся прорези.